Коноваленко поставил кофейник и с усмешкой вернулся к Виктору. — Вот тебе еще урок. При самой лучшей организации вечно случается что-нибудь непредвиденное. Да потому ты и необходимо детальное планирование. Когда продуманы все детали, есть и возможность импровизации. Без плана неожиданности создают хаос и смятень. Коноваленко снова занялся кофейником. — Я убью его, — думал Виктор Мабаша, — когда все это кончится. И настанет пора расставаться, я убью его, иного пути нет. Ночью он лежал без сна. За стеной храпел Кнаваленко. Ян Клейн поймет, — думал Виктор. — Он такой же, как я. Предпочитаю, чтобы все было чисто и хорошо продумано, и не одобряет бессмысленную жестокость. Я застрелю президента до клерка. И Ян Клейн покончит с безумным кровопролитием, которое терзает сейчас нашу несчастную страну. Чудовищем вроде Коноваленко. Не место в нашей стране. Чудовищ нельзя впускать в земной рай. Через три дня Коноваленко сказал, что пора уезжать. Я обучил тебя всему, что умею. Винтовкой ты владеешь и знаешь, о чем думать, когда тебя... Назовут имя того, кто станет твоей мишенью. Поехать домой. — Одна вещь дает мне покоя, — сказал Виктор Маваша. Как я провезу винтовку в ЮАР? — А вы с ней поедете порознь, — ответил Коноваленко, не скрывая презрения к идиотскому с его точки зрения вопросу. — Ему мы достанем по другим каналам. По каким тебе знать не надо? — У меня еще вопрос, — продолжал Виктор. — Пистолет? — я это ни разу даже для пробы не выстрелил. И незачем. Он для тебя самого. На случай провала. Происхождение этого пистолета установить невозможно. Ошибка, — подумал Виктор. В себя я стрелять не стану. Этот пистолет убьет тебя. В тот вечер Коновальн напился, как никогда. С налитыми кровью глазами он сидел за столом и смотрел на Виктора. О чем он думает, размышлял Виктор Мабаша. Этот человек хоть раз в жизни любил. Каково быть женщины, которая делит с ним постель? Он нервничал. Перед глазами неотступно стояла картина Убитые женщины во дворе. У тебя много недостатков, оборвал его мыслика Навального. И самый большой это сентиментальность. — Сентиментальность. Виктор знал, что такое сентиментальность, но не был уверен в том, какой смысл вкладывает в это слово коновальник. Тебе не понравилось, что я застрелил ту женщину. В последние дни ты был рассеян и стрелял препаршиво. В заключительном донесении Яну Клейну я отмечу эту твою слабость. Она тревожит меня. — Меня куда больше тревожит, что может быть таким бесчеловечным, как ты, ответил Виктор Мабаша. И внезапно он понял. Отступать уже некуда. Сейчас он выскажет Коноваленко все, что думает. А ты еще глупее, чем я полагал, сказал Коноваленко. Видно, у черных это в генах. Осознав, что он сказал, Виктор Мабаша медленно поднялся. Я убью тебя. Коноваленко с усмешкой покачал головой. Нет, ты этого не сделаешь. Каждый вечер Виктор Мабаша забирал пистолет со стола в комнате за стальной дверью.